Учения уже шли полным ходом третьи сутки, и все офицеры штаба метались как угорелые, засыпая на ходу. Я перемещался только от компьютера к карте по несколько раз, перепечатывая различные распоряжения и перерисовывая обстановку. Процент маразма и долбоебизма на этих учениях давно превысил все установленные ранее опытным путем нормы. Комиссия из верхних штабов уже запутывала сама себя нелепыми вводными. Начали выводить разведывательные группы. Командиры, сидевшие на доподготовке, радостно взвизгнули. Намного проще и легче залечь где-нибудь в лесах на базе и ждать противника, который якобы перейдет линию фронта, чем торчать в бригаде и завывать от бестолковой суетни. Если группы уже в ходе выполнения учебно-боевой задачи перенацелят на другой объект, то абсолютно ничего страшного в этом нет. Командир группы выслушает радиста, крякнет, и со счастливой улыбкой на мужественном лице разведчика специального назначения обматерит все начальство, не спеша поужинает или пообедает, и даст команду выдвигаться дальше. Красота. Нам об этом в штабе только мечтать. Наши начальники в штабе, получив очередную вводную, тут же выпадут в осадок, устроят истерику, обвинят всех своих подчиненных в ничего не делании, а потом начнут носиться, мешая всем и слюнями. Не знаю, как в других штабах, но у нас дело обстояло именно так. Нормально работала только воздушно-десантная служба и заместитель командира по воздушно-десантной подготовке. На этих учениях свершилось небывалое. Выделили никогда раньше не виданный лимит горючки на летно-подъемные средства, и часть группы выводилась воздушным путем, как посадочным, так и парашютным способом. И все главковерхи предпочитали не лезть в работу парашютистов. Парни работали слаженно... Вывод был организован на удивление четко, без каких-либо происшествий и предпосылок. Был один случай, который, слава богу, никаких последствий не имел. Бросали уже в ночь. Впервые за несколько лет. Группа любителей туристов расположилась на небольшой, очень красивой и уютной полянке, слегка припорошенной снегом. Очень дружно и быстро разбили лагерь. Вечерело. Где-то неподалеку прошла колонна военной техники, сопровождаемая матерными криками и рычанием машин. Высокие сосны загадочно смотрели в небо, на котором зарождались звезды. Чуть-чуть, совсем не сильно морозило. Опытный руководитель группы давал дельные советы по обустройству на ночь по предотвращению обморожения. Вскоре палатки стояли под деревьями, сверху накрыли лапником для сбережения тепла, Посреди широченной поляны соорудили огромный костер из сушняка, рядышком из камней соорудили мангал, в который потихоньку накидывали аллеющие жаркие угли. Обустроились, расселись на бревнышках, сервировали походный столик, достали пару бутылок водки, гитару. Девушки-туристки похихикивали, мужчины сделали вид матерых таежников, почесывали куцы и бороденки и занимались приготовлением шашлыка. Вскоре появилась гитара. Над тайгой повисла тишина, нарушаемая лишь стрекотанием вертолета, рассекавшего где-то неподалеку ночное небо. Очень хорош был вечер на живописной лесной поляне. Легкий морозец, запах шашлыка, темнеющее небо и жаркий костер. Заговорила гитара, и туристы запели свой гимн. Качнется купол неба, большой и ярко. И когда любители здорового отдыха и непроторенных троп В едином порыве хотели подхватить, что как здорово, что все они здесь сегодня и так далее. Над головами в морозной темнеющей тишине раздался истошный вопль и куча непонятных слов. Какого хуя, бойцы, мать вашу придурки, вы где маяк поставили, где колдун, я вам сейчас разведу костер, я вам глаз на жопу. На середину полянки с ночного неба опустился непонятный человек на парашюте в синем комбинезоне, летном шлеме и унтах. Ошалевшие туристы открыли рот. Человек, прибывший с неба, ловко упаковывал купол в сумку и продолжал нецензурно выражаться. «Кто старший, мать вашу, где прапорщик семёнов грозно вопросил он, закинув сумку за спину и подходя к костру. Туристы ответили дружно, «Мы, э, «Мы не знаем». В роли старшего выпихнули обомлевшего руководителя тургруппы. «Я старший!» — собравшись с духом, молвил он и зажмурился от крика незнакомца. Ты когда последний раз брился, обезьяна? Звание, должность, с какого подразделения? Почему я тебя на инструктаже не видел, олень? Ну-ка быстро отвечай, кто такой шалав? Где-то посреди тайги подцепили, я вам. Руководитель что-то промычал и решил броситься на утёк, но не успел. Человек в унтах вытащил из-за пазухи небольшую радиостанцию, начал с кем-то вести переговоры, потом смачно плюнул, выудил откуда-то из-за пазухи осветительную ракету, выпустил её в воздух, переспросил у станцию, видят ли ракету, И задрал голову. В небо откуда-то неподалеку взвелась еще одна ракета. «Ага, вижу», — сказал незнакомец станцию. «Извините, ошибочка вышла», — бросил он ошеломленным туристам и с достоинством удалился, забрав с мангала аппетитно пахнущий шампур с мясом. Туристы с удивлением начали переглядываться. «Ох, нихуя себе», — сказал руководитель. «Сколько не ходили, но на этом маршруте мы впервые и сразу же такие приключения». Все туристы радостно загомонили, жаром обсуждая происшествия. Да, будет что рассказать родным и близким после завершения похода. Пришлось снова налить по 50 граммов для успокоения и заесть готовым горячим ароматным мясом. Чудный зимний вечер на красивой снежной полянке продолжался без происшествий. Снова заговорила гитара. Где-то в километре от туристов командир РГСПН на пункте сбора после приземления оставил задачу головному дозору. Так, идем по азимуту, где-то через километры должны будете выйти на вот эту поляну. И он ткнул пальцем в карту. Мои доводы о том, что офицерскую группу вывести лучше просто по бумагам, никто не послушал. И в тот момент, когда я уже благостно дремал на клавиатуре, пытаясь что-то переделать, меня выдернули из цепких лап сна и, не разбудив, послали получать задачу. Что мне рассказывали, я помню с трудом. Очнулся я только в спортивном зале, который нам определили как место до подготовки. Первые несколько минут мной овладело отчаяние, а потом, немного поразмыслив, я пришел к выводу, все, что не делается, все к лучшему. Пусть все бегают по штабу, выезжают в штабных прицепах с вечно ломающимися в холода отопителями на запасные командные пункты, правой рукой набирают на компьютерах сводки и планы, а левой трассируют дорожки, а я пойду со своим героическим личным составом, Искать мифического Вову Черепанова, отставника, садомирующего местный скот и бродящего с кучей таких же мифических негодяев среди местных лесов. Вышеназванный майор Черепанов появился незамедлительно, с кипой бумажек под мышкой и банкой пива в кармане. Вова дьявольски расхохотался, услышав мои рассуждения и объявил что его уже давно уничтожили бомбово-штурмовым ударом, и теперь он в качестве приведения отомстит мне за поругание его честного имени и будет курсировать между штабом и нашим оперативным офицером, принося нам нехорошие вести, собирая списки и просто глумясь над нами. Майор Черепанов еще секунд пять изображал из себя Мефистофеля, потрясая банкой пива и мерзопакостно прихихикивая. «Мне скучно, без ответил я ему и сделал вид, что звоню по телефону. «Алло!» Товарищ полковник, это я. на хрена мне в группе майор Черепанов? Он приперся радостный, кричит, что с нами идет. Он же всю жизнь по строевым отделениям просидел. Что? Все равно идет? Ну ладно, черт с ним, еще одна обуза Да-да, на месте, здесь. До связи. Вова побледнел и кнул, и забыв про банку пива, кинулся в штаб. На входе он столкнулся с хнычущими Почишином и Петровским, которых вел, вел великолепнейший зампотех. «Ну что я могу сделать? Ну что я могу сделать? Товарищи офицеры!» Жалобно восклицал он и разводил руками. «Разойдись, парковые ханыги! Офицер штаба идет!» – завопил Вова. «Здравия желаю!» – бросил он зампотеху и снова получил в лоб дверью от входящего Аллилуева. «Доктор, сука, чуть не убил!» – заклокотал от злости Черепанов. «Вы мне отсюда выйти дадите или нет?» – оккупировали спортзал. «Честному майору не в баскетбол сыграть, не на матах поваляться!» «Нахера нам Зомпотех?» — спросил в пустоту Аллилуев и густо покраснел. Он опять высказал что-то потаенное вслух. «Я тут не нужен, а что я могу сделать?» — развел руками Зомпотех. И они уже вдвоем с Черепановым стартовали к двери. Соответственно, как и положено, выход им преградил Леня Ромашкин, который тащил за спиной огромное рюкзачище. «Окружили!» — взвыли разом Зомпотех и Черепанов. «О, Вова!» — обрадовался лёня «Дай на выход сгонять перчатки велосипедные, у тебя такие классные были. Я на стрельбе видел, с кожи натуральной такие, черные». «Верчатки велосипедные!» — передразнил Ромашкина Вова. «Когда ты меня в крайний раз на стрельбе видел». «С натуральной кожи?» — переспросил в раз возбудившийся зампотех. «А то!» — заважничал Вова. «Найковские, здесь таких не найдешь». «Так что с перчатками?» — настаивал Ромашкин. «Жалко, однако, ты же их порвешь!» Начал искать отговорки Черепанов. «Я за тебя на прыжках отработаю», — предложил компромисс Ромашкин. «Добрячок». «Порешили, с тебя две укладки, с ВДСниками сам договоришься, чтобы все красиво было», — сразу же сломался Вова, ужасно не любивший укладку парашюта на свежем морозном воздухе. Несчастная дверь спортзала затряслась, и в нее начали протискиваться близнецы моряки Артемьева, толкающие перед собой лейтенанта-финансиста. «Глядите, кого мы поймали!» — вопили братья. Эта зверушка в кассе спрятаться хотела. Бригадного начфина на помощь звала. «Товарищ лейтенант, до да вас, по-моему, ясно довели, что вы в составе группы с выпиской по личному составу, убывающему в составе реально действующих групп, ознакомили. Что за дела? Почему вы прячетесь?» Сразу же я атаковал лейтенанта. «У меня отчет!» — заныл лейтенант. «Нет, товарищ лейтенант, у вас учебно-боевая задача!» И поэтому шаг вправо или влево приравнивается к попытке перехода на сторону врага. Лейтенант скорбно замолчал. Черепанов, воспользовавшись возникшей тишиной, отпихнул зомпотехой и выбежал на улицу, оглашая плац возмущенными криками. Подполковник юркнул за майором. Наверняка он решил, что его тоже могут включить в состав героической группы. Как ни странно, со всеми мероприятиями, расписанными в плане подготовки, мы справились довольно быстро. Близнецы убежали получать аппаратуру связи, я получал карты и блокноты, доктор ушел за медицинской сумкой и пилюлями. Ромашкин убежал в воздушно-десантную службу решать вопросы по поводу укладки и получения всего полагающегося нам имущества. После обеда довольно быстро уложили парашюты, проверились. Прибыли на воздушно-десантный комплекс, покачались в стапелях на подвесных системах. Точных данных выведут парашютным или посадочным способом не было, но все равно решили готовиться по полной. Во время обеда удалось съездить домой и снарядиться на предстоящий выход, как положено. Я взял свой старый удобный рюкзак, отпахавший со мной несколько командировок, легкий зимний комплект полевой формы фирмы «Гортекс», ну и, соответственно, проехался по магазинам, закупившись всякими бульонными кубиками, китайской лапшой, растворимым кофеем, колбасой, водкой и минералкой. С багажника достал свою миниатюрную газовую горелку и два баллончика с ожиженным газом. Короче, собирался так... Как будто уходил на задачу куда-нибудь в район Малых Варандов под населенным пунктом Шатои Чеченской Республики. Укомплектованный рюкзак пришлось запихивать в грузовой контейнер и оборачивать с полиуретановым ковриком и плащ-палаткой. Остальные члены группы от меня не отставали и снаряжались по полной. Только лейтенант Начфин бегал вокруг их всех, спрашивал «А это надо? А это куда?» Общими усилиями собрали и лейтенанта. Упаковали парашютный мешок, радиостанции и батареи переложили пустыми картонными коробками, замотали в коврики. Близнецы Артемьева, несмотря на то, что в отношении личной дисциплинированности были сущими разгильдяями, связистами были отменными. Дело свое знали туго и искренне переживали за свою работу. Под вечер получили вооружение и боеприпасы. Лене надо было и здесь отличиться. Рюкзак у него был больше всех. В грузовом контейнере понапихано немереное количество холостых боеприпасов и средств имитации. Так он еще умудрился получить себе ПКМ и теперь любовно упаковывал его в чехол и советовался с десантниками, как его крепить и законтровывать. Лейтенанту-финансисту на запаску вместе со стропорезом прикрепили еще и калькулятор. Так, на всякий случай, вдруг решит во время совершения прыжка насчитать кому-нибудь денежное удовольствие. Прибежал невменяемый заместитель по воспитательной работе и попытался провести у нас строевой смотр, а заодно выслушать жалобы и предложения, потом полюнул на нас, а особенно на жалобы технарей, вечно стремящихся что-то съесть, покричал и ушел. Вот, в принципе, мы и готовы. Осталось только ждать выписки из боевого приказа, в которой будет указана задача. Хотя задачу мы должны знать уже давно и готовиться, отрабатывая все возможные варианты действий, передвижений, боевого порядка и всего остального. Вдруг нам предстоит провести диверсию на каком-нибудь важном объекте? Тогда надо дополучать инженерное имущество, мины и другие взрывчатые вещества и средства взрывания. Или, к примеру, нам предстоит работать агентурными методами. Соответственно, где карты с местами закладок, предназначенных нам схронов, тайников? Где гражданская одежда и прочее, и тому подобное? Короче, вопросов и нюансов множество. Оставалось только ждать и гадать, какую задачу нам подкинут. А так как почти что все из нас последние трое суток спали урывками, то ожидание естественным образом превратилось в здоровый сон, который охранялся выставленным возле двери спортзала парным патрулем, состоящим из бойцов, которые по своим физическим и умственным данным не способны были вместе со всеми рыскать по лесам в поисках учебного супостата. В этих учениях участвовал почти что весь округ. Наши разведчики выходили в условный тыл, мотострелки занимали условную линию обороны, Танкисты условно выехали из бокса в парке и тут же поломались. Рассказывали, что в каком-то танковом полку условно расстреляли начальника службы горюче-смазочных материалов и неусловно отдали на растерзание в прокуратуру начальника склада. В размышлениях о величии нашей армии я начал отработку упражнения «Сон в условиях, приближенных к боевым». Только рядышком развалясь на спортивных матах и, укрывшись бушлатами, конючили технари. «Командир! Командир!» Может, мы в чипок сгоняем? Закинемся по-быстренькому десяткам пирожков аппетитных, да парой булок румяных, да кофеем три в одном запьем. Ужирать больно охота, а, командир? Отвалите проглоты. Я патрульным сказал никого не выпускать. В случае попытки несанкционированного покидания места до подготовки лупить всех в башню дубинками. Спите лучше. Или он с лейтенанта пример берите, как он под бушлатом похрюкивает. Он колбасу втихую жрет, сказал вслух доктор. У него завтра расстройство желудка будет. «Вот она, натура, начфиновская!» — заорали техники. «Достойную смену готовит тебе бригадный денежный мешок!» «Я ничего не ел!» — начал отбрехиваться Летеха из-под бушлата. «Ничего не знаю!» — позевывая, — ответил я. «Завтра доктор тебя накажет, если расстройство желудка схватишь!» Дремавшие неподалеку близнецы сразу же проснулись и слаженно в один голос запели за «Заорали!» «Аллилуев, аллилуев, ты отрежь ему полхуя!» «Артемьевы, заткнитесь!» Закричал на всех Ромашкин, прилаживающий в наколенные ножны какой-то огромный тесак. лёня мы тебя боимся!» Закричали братья-радисты. «Ты еще физиономию вакса и намашь, чтобы быть совсем как Шварценеггер или Миша Пореченков. Возле казармы второго батальона, кстати, классная банка стоит. Свисни, тебе матросы в раз притащат!» «Идиоты!» — обозвал братьев Ромашкин. У меня грим есть специальный, туман называется, все цвета как надо. А то я, если в ваксой намажусь, буду как бурятский спецназовец на показухе у президента. Маскалат зеленый, а рожа черная. Ага, и берет голубой одень, вставили свое веское слово технари. Все еще немного посудачили и потихоньку начали засыпать. Лишь лейтенант ворочался под бушлатом и чем-то тихонько хрумкал. А в два часа ночи меня вызвали на предварительную постановку задачи. Нашу группу на особый контроль взяла комиссия с самого, что ни на есть верху. Задачи нарезал сам председатель комиссии. Начальник оперативного отделения, присутствовавший при постановке задачи, схватился за голову и попытался потерять сознание. Командир бригады, осознав, что же нам все же предстоит, дал понять на начоперу, что сознание надо терять по старшинству. Сперва старшие начальники, а потом уже и подчиненные. Заместитель по воспитательной работе, он же оперативный офицер моей группы, Не понял ничего, и поэтому выглядел лучше всех. Я понял все, но ничего не осмыслил и пошел обратно в спортзал. К утру нам должны были принести выписку из приказа, а к обеду нас уже должны были десантировать парашютным способом.